Тесты, тесты, тесты. Поскольку я проскочил мимо рекрутской конторы, необходимые данные получают на месте. Полнейший медицинский осмотр. Правильно оценив изрядные сине-желтые синяки на ребрах, сержант принял невозмутимый и непричастный вид. Тесты интеллекта, выполнение физических нормативов, Психологические тесты, снова нормативы. К ужину совершенно забодался, а онил получил пачку бумаги. Дело на меня, любимого. Причем содержимое стопы его с одной стороны порадовало, полностью готов к службе, а с другой заинтриговало, слишком готов. Вечером, кроме ужина, было одно светлое пятно. Зашедший капитан ознакомился с результатами проверок и сбросил со своего элитного на мой кэш украденную крайновский сумму. Все точно, до единицы. Дальше пошла сплошная муштра. Первая неделя новичка — красная фаза. Перехожу под командование капралов, иногда рядовых. Постоянно поднимаюсь по тревоге ночью. Все время бегаю. Сколько отжался и качнул пресс, вспомнить невозможно, потому что занимался этим все время. А делом принципа каждого военнослужащего, ставшего временным командиром, было довести до предела физических сил. Контроль за действиями абсолютный и полнейший, прерывается максимум на час в сутки. Физподготовка строевая уставы во время окуривания слезоточивым газом заставляли снимать противогаз и произносить вслух звание имя фамилию и единый идентификационный номер после третьей попытки отстали оценив объем легких и умело обращение с противогазом но газу слегка нюхнул кстати так себе концентрация Наш безбаженный химик, если уж дрывался, так лил, как из бочки. Хорошо, если удавалось поспать часа четыре подряд, и, не дай бог, было задремать на занятиях. Но сходу возникло огромное «но». В свое время, ознакомившись с методиками подготовки новобранцев в вооруженных силах США, был готов к тому, что с первой секунды меня начнут ломать, уничтожать как личность, изготавливая совершенную, нерассуждающую машину, заточенную только на исполнение любых приказов. Этого не было. Не было совсем. Сержант тренировал безжалостно, но и без садизма. Он и другие военнослужащие взвода, показывали личным примером, как надо, и добивались того исполнения показанного, которое соответствовало армейским требованиям, а не личным желаниям и прихотям. Каждый инструктор был высококлассным специалистом в избранной для занятий сфере. Сержант являлся образцом и универсалом во всем. Отдельные совпавшие с нашим миром, Детали требований к новобранцам только подчеркивали разницу в системе. Я искал аналогии в известных фактах нашего мира и находил подобные только в шефстве солдат вермахта над новичками. Методика скрупулезного изучения и максимально рационального обучения новобранца также была построена с немецкой педантичностью. поэтому. Никаких дрыл сержантов, охраны кустов и мытья сортиров по ночам. Кстати, помещение взвода два раза в день буквально вылизывали гражданские уборщики. На доле дежурного оставалась лишь комната для хранения оружия. Объяснив и, добившись правильного выполнения, меня иногда даже хвалили, не забывая, впрочем дополнительно нагрузить попутной тренировкой и абсолютно лишая времени на безделье. Обилие инструкторов и их скользящий график полностью смазывали в сознании часы, минуты и время суток. Единственное, что соблюдалось свято прием пищи. Также всегда выкраивал время на приведение в порядок внешнего вида и Трехминутного звонка моим девчатам. С одного телефона Елене, с другого Марджи, через день Кате. По мне очень скучали, быстро вываливали новости, просто радовали своими милыми нежными голосами, отвлекая от непрерывного напряжения, помогая расслабиться. Два комплекта нательного белья и носков стремительно ветшали. Я их стирал каждую ночь, возвращаясь под утро с очередной индивидуальной тревоги, иногда засыпая, стоя у стиральной машины. Только в последний день первой недели он онил, сводил, бегом, только бегом, в армейский магазин. Взял по его указанию еще два комплекта нательного белья Пять пар носков, бритвенных и гигиенических принадлежностей. Вторая неделя. Предбоевая подготовка. Белая фаза. Во взвод доставлено мое личное оружие. Теперь постоянно отягощен штурмовой винтовкой. Здорово похоже на ФН-ФАЛ. Сборка, разборка, чистка, столевые приемы с оружием. Рукопашный бой с винтовкой, рукопашный бой с ножом, просто рукопашный бой. Невозмутимый скандинав Сведенберг, назначенный лично капитаном, как самый осторожный, гонял меня по площадке и демонстрировал в полсилы, но очень больно, боевые приемы. К слову о боях. Единственная, виденная за три недели, драка. Между военнослужащими взвода более походила на спортивный поединок и протекала под присмотром сержанта. Меня не трогали, ну, конечно, благодаря твердому инструктажу и предупреждению капитана Фрая. За нарушение приказов командира здесь наказывали финансово, то есть очень доходчиво. Крайновский, кстати, попал... На месячное денежное удовольствие пребывание в карцере не оплачивается. Были назначены и индивидуально ответственны за мою безопасность. Эту четверку увидел сразу, как только появился первый желающий потретировать новичка в силу своего поганого характера. Его пример другим наука. Тут классик моего мира был точен, как атомные часы. Повтора объяснения не потребовалось, новые желающие не возникали, Но и сам не наглел, старался держать ровные отношения и соблюдать дистанцию. Теорию по тактике и уставы бегом сменяли любимая физическая подготовка и строевая, а падал и отжимался в промежутках, уже как в балете. Легко и непринужденно. К концу второй недели проведена текущая аттестация по предметам обучения. Недоверчиво вглядываясь в результаты, капитан не раз окидывал меня любопытным взглядом, но вопросов не задавал. Итогом стало разрешение не орать «Да, сэр, и слушай, сэр», а произносить нормальным голосом. Переход к третьей синей фазе увенчался тем, что дали поспать аж семь часов подряд.